Подщипа, 1800. Так, в шута трагедии подщипа, Крылов заставляет гофмейстера царского двора Дурдурана лично покупать каплуна на рынке, а затем бегать с ним по всему дворцу по иным делам, до тех пор, пока ему не удается попасть на кухню, чтобы опять-таки лично вручить этого каплуна стрепухи. Столь важным является блюдо из каплуна. В другом случае, Крылов вкладывает в уста горничной Чернавки такое кухонное описание мер, принимаемых в царстве Вакулы для подготовки к войне, что оно не сводит не только понятие война, но и понятие царство до да, крайней степени шутовства. Чернавка. Все меры приняты. Указом приказали, чтоб шить на армию фуфайки, сапоги и чтоб пекли скорей к походу пироги. По лавкам в тот же час за тактикой послали. Из старых скатертей наделали знамен, и целый был постав блинами завален. Но, ах, уж поздно все! Триумф под город пробрался. Как вихрь в полях звился, и в город он ворвался. Ах, сколько видела тогда я с ними бед! У нас из-под носу сожрал он наш обед! В этом отрывке ясно видно... что самое гротесное впечатление несуразности военной подготовки и военного поражения производит как раз кулинарные строчки и это последовательно проводимый крыловым прием так жених подщипы картавый шепелявый князь слюняй сравнивает силу своей любви к ней с любовью к кондитерскому изделию, что разумеется лишь усиливает эффект глупейшей нелепости этого персонажа слюняй ой как мне быть как ты с Дюгим пойдешь к венцу. Я так и убью тебя. Ну, пусть все, и венцу. Рисуя актуальные во времена Павла I противоречия между вадимым царем немецким стилем одежды, поведения, субординации и русским неприятием этого стиля, Крылов пародирует эту несовместимость посредством убедительного указания на несовместимость немецкой и русской кухни. И именно такого рода аргументы более доходчивы для зрителя, производят более убедительное впечатление, чем любые иные. В ответ на предложение Триумфа, сообщающего Подщипе, что он хочет с ней корона, скипетра, трон и слава расстелить, Подщипа отвечает, «Конечно, государь, мне много б было славы, но вспомни, что у нас совсем различные нравы, ты любишь устрицы, а я их не терплю». Противны сочни вам, а я их смерть люблю. Привык ты на войне сносить и жары холод, И к пище всякой там тебя приводит голод, А я лишь выборный люблю везде кусок. Петушьи гребешки, у курочки пупок, Ты вся кудрянь, рад есть, Находишь вкус в лягушках, А я у матушки взросла лишь на ватрушках. На протяжении всей пьесы Крылов Противопоставляет блюда русской кухни Блюдам западноевропейской — фактически французской, хотя у него действует иностранец-немец. При этом в числе русских блюд он в основном указывает известные, общенародные, национальные, простые, но наряду с ними называет и те модные среди петербургской аристократии блюда, которые были введены в 60-е 70-е годы XVIII -го века. Что же касается иностранных блюд, он упоминает всего два-три самых одиозных и абсолютно неприемлемых, смешных для русского простого народа. И в результате получается, что вся русская еда, как народная, так и барская, вкусная, добротная, из лучших сортов рыбы мяса, птицы, а вся иностранная – невкусная, состоящая из всего слизкого, протертого, жеванного, подозрительного, несъедобного. Здесь мы можем наблюдать явную, сознательную тенденциозность автора в подаче кулинарного антуража. Этот прием с тех пор надолго стал одним из приемов трактовки патриотической позиции, причем вскоре, буквально с начала XIX века, перешел из литературы в общественную жизнь и полемику. Далеко не все литераторы... разделяли положительный взгляд на подобный упрощенный кулинарный подход к проблеме русского патриотизма. Среди тех, кто осуждал такой подход, были крамзин Пушкин и Мятлев, на чем мы подробнее остановимся в главе о Пушкине. Если свести все упоминания о кушаниях и питиях в пьесе «Подщипа» по национальному и сословному признаку в три списка, то они будут выглядеть так. русские народные кушанье и съестные припасы, хлеб, вода, щи, пироги, блины, сочни, редька, хрен, огурцы, потроха куриные, калачи, ватрушки, леденцы. Блюда и кулинарные изделия из кухни петербургской знати. Водка, водка вейновая из кислого виноградного вина, кулебяка с сигом, Солакушка, чухонская, копчёно-солёная рыба, баночного посола, доставляемая из Финляндии. Деликатес XVIII века. Телячья нога, задняя часть телятины, запечённая в тесте. каплун, Петушьи, гребешки. Блюда и еда иностранцев. Устрицы. Лягушьи, бёдрышки. В кляре. Протёртые. суфле из мяса, протертые овощи, жеванное, по тогдашней русской терминологии, пиво, кофе. Комедийно-издевательски трактует Крылов в подщипе и приглашение к застолью. У Крылова его произносит не лакей, не мажордом, даже не гофмейстер, не те, кому это положено по рангу и должности, а царь вакула, что уже само по себе способно вызвать двусмысленную ассоциацию у зрителя. И здесь Крылов действует не случайно, а продуманно, ведь это очень похоже по духу на ту двусмысленность крыловских басен, о которой Загорецкий в горе от ума отзывался так. Насмешки вечные над львами, над орлами, но что не говори, хотя животные, а все-таки цари. Но и это еще не все, что выжимает Крылов из приглашения на обед Он преобразует его из торжественного или почтительного, каким оно всегда должно быть по существу, в нечто совершенно неожиданное и несообразное, делая из него либо уничижительное приказание «ты зелен, князь, еще, ступай будь на ужин», либо это -ка, снисходительно капризное согласие «на «Ну ладно же, мы так в столовую пойдем».